Глава вторая. «Забава!» — крикнул Бурьян под окном, а потом вдруг продолжил спокойно. «Выйди, пожалуйста!» И тут моя интуиция сработала отлично. Я поняла. «Пора! Теперь точно! Уже не спрячешься, не пересидишь!» «Чего?» — буркнула я, выходя из избы и прислоняясь к дверному косяку. На бычью рожу господина мага, явившегося с лешем, Я старательно не смотрела. «Это не она», — сказал кто-то в сторонке. «Та черноволосая была, красивая, а эта рыжая какая-то и конопатая вдобавок». Я злобно покосилась на говорившего. «А, это же мои знакомые стражники, которые до сих пор друг друга обнимали. Что-то плохо я рассчитала срок действия заклинания. Со мной такое бывает». «Забава», — пророкотал леший и замолчал. Видно, он и поругать бы меня рад, но и о вредности ведьминого характера слишком хорошо осведомлён. А вот маг что-то замычал, затопал ногами, я голову в плечи втянула. «Простите, пожалуйста, господин маг, я по коровье не понимаю». И тихо так стало на полянке перед избой, спокойно, только у мага краснота шеи на бычью морду пошла, вздувая огромные вены на лбу. хрюкнули от смеха оба стражника, но тут же умолкли. «Забава, ты чего наделала-то?» — нашёл слова Бурьян, посмотрел на мага и отошёл на него на пару шагов. «Ты зачем господина мага заколдовала?» «Я не специально», — ответила я, поглядывая на наливающиеся кровью глаза человека-быка. «Как лучше же хотела!» «Ну так верни всё обратно», — всплеснул руками леший. «А я не знаю как», — прошептала я. «Слишком сложное проклятие». Хоть я и говорила очень тихо, а наш рогач всё равно услышал. Схрапнул, как самый настоящий зверь, заревел, башкой замотал, а потом боднул со злости ни в чём не повинную берёзку и в лес рванул. Напрямик через кусты. Даром, что тропинка рядом. Хотя да, через кусты, наверное, быстрее. «Эх!» — загрустила я. Мага стало жалко. «Одно дело по ночам с бычьей головой бегать». А тут вон, на постоянной основе, не всякому понравится. «Да уж», — сел на ступеньки крыльца Бурьян, помолчал и сказал. «А стражников-то хоть расколдуешь, стражники сами расколдуются», — я посмотрела на обнимающихся парней и добавила злорадно. «Дня через два». «Нельзя ведьму злить. Ведьмы злопамятные и вредны, это всякому известно». «А если мы прощение попросим?» — взмолился один из стражников. «Но только можно нас нормально расколдовать, не как господина мага!» Я плечами пожала и пальцами щёлкнула. «Ну их, пусть тоже идут. Не буду же я объяснять, что свои заклятия любая ведьма обратно возвернёт. А вот с чужими, как оказалось, не всё так просто бывает». Расцепившиеся парни радостно заулыбались. «Спасибо большое, госпожа Забава!» — добавил второй. — И вовсе вы не страшненькая, и даже курносый нос вас не очень портит. Тут, видно, уже у меня вены на лбу начали вздуваться, потому что стражники вдруг что-то сообразили и нырнули следом за магом в кусты, особо не прощаясь. Убраться с ведьминых глаз подальше было самым разумным их решением за сегодня. — Как думаешь, куда маг пошёл? Обратно в свои дубки? — — спросила Лешего, когда перестала слышать треск веток из леса. «Сомневаюсь», — подпёр кулаком щёку Бурьян. «Сам он заклятие снять не сможет, а горожан пугать не пойдёт». «Да таких попробуй напугай», — села я рядом и вздохнула. «Всё равно некрасиво получилось». Бурьян крякнул, но промолчал. «Может, сходишь проследишь куда он?» — попросила я. «Только на глаза не попадайся, забодай ведь и не посмотрят, что ты всеми уважаемый леший. «Не учи учёного», — поднялся Бурьян. «Проверю. А ты давай ищи, как расколдовать мага, иначе понаедут сюда исковина проверяющие, сама знаешь, что будет». Что будет, если приедут проверяющие, я не знала, но на всякий случай кивнула. «Нам тут такие гости не очень нужны. До выпускных экзаменов почти год практики, И сразу, на первой же неделе, эту практику провалить не хотелось бы. Леший ушёл, а я побрела в дом. Сейчас самовар растоплю, чайку попью, а потом уже буду думать, что дальше делать. Понятно, что в учебниках информации по ведьминам проклятиям — нет. Мы эти проклятия по 10 штук в день придумываем, вот только в обычных случаях их получается достаточно быстро снять. А проклятие господина мага было явно с секретом, Да ещё и я его чуток улучшила. Скорее всего, разгадка была близко. В чёрной книге моей предшественницы, которая спокойненько лежала себе в чулане. Но тут большая загвоздка. Лично я на свою книгу столько защитных заклинаний повесила, что не позавидую решившему её открыть. А уж про опытную взрослую ведьму и говорить нечего. Поэтому лезть в чужую я сразу и не стала. Вдруг тоже, как господин Мак, с коровьей головой ходить буду. Кстати, так ведь и не узнала, как его зовут. С одной стороны, это и не важно, а с другой неудобно как-то, вроде уже не чужие люди друг другу. Пока заваривала мятный чай, вздыхала. Вскрытием ведьминых книг я пока не занималась, но в себя верила. Надо только лешего предупредить, чтобы подстраховал. На крайний случай вызвал потом кого из ковенов меня спасать. И только я за стол села, Колбасу порезала, пироги на тарелке разложила, как в дверь пару раз стукнули кулаком. «О, ты ужинаешь как раз. Это я вовремя». Лихо, не дожидаясь моего ответа, вошёл, кинул в угол замызганный мешок, который притащил с собой, и улыбнулся. «Поделишься? А то я сегодня даже не завтракал». «Э, что ты делал?» Я подула на чай и шумно отхлебнула. «Я тебе сейчас расскажу, а потом ты меня магом сдашь», — нашла дурака. Он прошёл в комнату с раковиной и стал умываться, громко фыркая и брызгаясь. «А я тебя и так магом сдам». Я откусила большой кусок от бутерброда с колбасой и зажмурилась от счастья. «Ну как же вкусно! Наконец-то нормальная еда у бедной маленькой ведьмы!» И добавила. «На опыты! Таких, как ты, давненько никто не видел. Изучать надо». не сдашь лиха сел напротив меня, схватил пирог с печенью и, урча, принялся его есть. «Ждам, ждам!» — ответила я жуя и пожала плечами. «Не я так леший. Совести у тебя нет», — обиделся он, тем не менее не отвлекаясь от угощения. А я хохотнула. «Нашёл, чем попрекать!» Лихо пришёл ко мне на следующую же ночь после триумфального спасения Водянова. Кинул камень в окно избушки, Потом долго дёргал дверь, пока не догадался её толкнуть. Я ведь не запиралась. От кого бы? А что избушка его впустила, тут отдельный разговор. Мы с ней так общий язык и не нашли пока. Влетел лихо ко мне красный, как помидор, и злющий, как господин Макс, бычьей головой. И давай размахивать кинжалом. Очень он тогда обижен на меня был. Оно и понятно. Готовились они там на болотах, готовились, и всё к корове под хвост. Но если тот план, который они с Кикимором из прошлого года воплощали, не выгорел, то что уж говорить про этот ведьмоубивательный, который он за день состряпал. Я тогда даже с кровати не встала, прокляла его шёпотом, перевернулась на другой бок и уснула заново. Алиха, который от этого обездвижился, ноченьку постоял, остыл и к утру был готов к переговорам. Тем более я с ним тогда завтраком поделилась. Он траву и корень я тоже не очень любил. И после лягушек под клюквенным соусом изменению рациона был даже рад. И с тех пор нет-нет, да и заглядывал в гости. Правда, только если лешего поблизости не было. «Хорошо-то как!» Откинулся на спинку скамьи лихо и погладил округлившийся живот. «Давно я так вкусно не ел. Вообще не представляю, как такой проглот на болотах выжил. Я накрыла остатки ужина полотенцем, «А то с лихо станется всё подъесть». «С трудом. Всё время жрать охота», — ухмыльнулся он. «Голод у меня — это наследственное». «Да», — удивилась я и задумалась. «А ведь верно. Собратья моего лиха постоянно должны голод чувствовать. Только вот раньше они его другим способом удаляли. Например, души людские выпивали. Не зря в учебниках про и жадное зло писали». «Может, они тут просто на растительной пище с ума сходили?» Я аккуратненько приоткрыла краешек полотенца с пирогов и пододвинула их лиху. «Ну его, пусть лучше побольше поезд, ведь жуткие истории про уничтоженные деревни и загубленные жизни не с потолка взялись. Если лихо в силу вошло до вкус человечины попробовала, остановить его сможет только отряд очень сильных магов или круг ведьм. Но мы такими делами сроду не занимались, мы больше сами по себе. А теперь один из непонятно как уцелевших наследничков этих чудовищ сидел напротив меня. Шутки шутками, но главное, чтобы он один был. Если у меня в лесу под боком семейка таких, как он, вылупилась, а я никому ничего не скажу, то с дипломом, прямо скажем, можно и попрощаться. Я тут нашёл кое-что на болоте перевёл разговор, лихо поднимаясь. «Ты же не против, если я это у тебя в погребе похороню, чуток? Там ничего не портится. Избы ваши прелесть, что такое?» Пока я рот открывала и закрывала, да глазами хлопала, он поднял свой грязный мешок, подошёл к дальней стене, отодвинул коврик и легко поднял за кольцо дверцу в погреб, чихнул от поднявшейся пыли и бодренько спрыгнул внутрь. «Вот ты, изба-предательница!» Возмутилась я, топая ногой. Меня она с самого приезда мурыжила, доступ к запасам перекрывая. А тут поглядите-ка на неё. Изба виновата затрещала. «Я тебе ещё это припомню», — потрясла я кулаком. «Ишь, чего удумала? Постороннего в святая святых. Думай, что делаешь-то». Брёвна заскрипели. «Скрепи, скрепи», — я сжала зубы. «Поговорим ещё с тобой». не полезла следом за лихом. Мало ли, что он там подложить собирается. У меня вот проверяющие какие-то могут нагрянуть, мага Рогатого спасать. А тут сюрприз. Нет, с одной стороны, я ведьма независимая. Что хочу, то и храню дома. А с другой — лишь и расстроиться. В погребе было светло, тепло и сухо, а главное, очень изобильно. Даже правый глаз от злости задёргался, когда я рассматривала ломившиеся от запасов полки. Свиной окорок, колбасы, соленья. Только в углу чуть закоптилась стена от пожара, который я почти устроила избе в первый день. Нет, определённо надо было всё жечь Это ж я на растительном корме почти неделю, голодная, а она... Ну вот, — лихо пристроил свой мешок на полу. Я скоро заберу. Ладно, пусть полежит. Что там? — буркнула недовольно я, складывая руки на груди. Ай, ничего особенного, — лихо почесал затылок. «Рябинница!» Я присвистнула. «Ничего особенного, Ага. За эту травку, которую можно было найти только на третий день Новолуния в самом центре непролазных тупий, ведьмы готовы были на что угодно. И если не хранить её с помощью колдовства, то она засыхала уже через сутки и становилась совершенно непригодна для чёрных зелий. Тех, что Ковин строго-настрого запретил ведьмам изготавливать». Я прищурилась. а Алиха цапнул с полки банку с вареньем, развернул меня за плечи к выходу и подтолкнул. Пошли, чего тут сидеть? Но не успела я ногу на лестницу поставить, как в дверь снова постучали. Правда, на этот раз ходить сразу гость не стал. Оно и правильно. Вдруг с порога за шибу. Сейчас вот, например, могла бы настроение подходящее. Не вылезай пока, сказала я Лиху, а сама поднявшись наверх, Дверцу в погреб захлопнула и коврик на место положила, и только потом задумалась, смогу ли снова туда попасть. Представила, как буду из-под пола лихо вызволять, впечатлилась своей фантазией и открыла дверь. «Ой!» — воскликнула уже знакомая торговка пирожками, суя мне в руки вкусно пахнущий свёрток. «Госпожа ведьма, доброй ночи! Какая вы, оказывается!» Улыбнулась она, я еле подавила желание пригладить лохматые волосы. Не ждала я городских так быстро. А с другой стороны, не наводите же каждый раз красоту перед гостями. Пусть привыкают к такой ведьме, растрёпанной и рыжей. «Я, значит, иду-иду тут и дай, думаю, к ведьме нашей новой заскочу, проведаю, как она, а то ведь вон что в дубках случилось». «Да уж», — вздохнула я посторонилась с порога и пропустила женщину внутрь. «Господин Макуш так буйствовал, так буйствовал!» Торговка тараторила, не переставая. «Хорошо, рынок не разнёс. Хотя, если так подумать, то он вроде как вообще ничего разнести не успел. Убежал за вами следом в лес. Тут лютовать начал, да?» Я кивнула, потом помотала головой, а она продолжила. «Но мы так подумали, что это и неплохо. «Пока в дубках без господина Айвина поживём, отдохнём немножко друг от друга. Оно ведь всегда полезно, да?» Я опять кивнула. «Наверное. Вот как звали господина мага. Айвин. И я решила, что сейчас самое удачное время для визита, пока вы не очень заняты. Вы ведь не очень заняты?» И, не дожидаясь моего ответа, торговка прижала руки к пышной груди, сдула со лба прядь русых волос и на одном дыхании выпалила. «Очень уж мне зелье от вас нужно, госпожа Забава. То, что помогает пироги есть и не толстеть. А то ж мои пироги почему самые вкусные на все дубки, потому что я их как будто для себя готовлю, поэтому и пробу снимать приходится всё время. А если я такими темпами продолжу, то знаете что? Что? Я немного очумела от такого напора» то я просто останусь жить на улице, домой зайти не смогу». «Почему?» — вытаращила я глаза. «В дверь не пройду», — припечатала торговка и, наконец-то, замолчала, уперев руки в бока. «Тьфу ты!» — я засмеялась. «Прошлая госпожа ведьма очень хорошо это зелье делала». Торговка села за стол, подняла полотенце с моего ужина, узрела свои пироги и вздохнула. Я себя, как птичка, чувствовала. «Это то, что на ночь пить ни в коем случае нельзя?» — уточнила я. И после её кивка ухмыльнулась. «Отличное зелье, согласна. Максимально просто в приготовлении и только один побочный эффект — слабительный». «Завтра готово будет», — подумав, ответила я женщине. «Приходите к вечеру, настоится как раз». «Ох, ну, спасибочки, вот спасибочки!» Торговка резко подскочила с места. «Я завтра тогда свеженькой из добы принесу. Чего вчерашнее есть?» «Действительно», — покивала я, прикидывая, не нужно ли мне самой себе такое зелье сварить, но, вспомнив побочный эффект, передумала. «Давайте заказ запишем для порядка». Я взяла со стола свою старую тетрадь по травоведению открыла на последней странице, нахмурила лоб, послюнявила красный карандаш и записала. «Похудательное зелье. Одна штука. Для...» «Для добронравы», — задышала мне в ухо торговка. «И давайте сразу два. Нет, три. За три не поручусь». Я отложила тетрадь. «Ещё ингредиенты собирать. Я же только приехала. Не обжилась ещё». «Хорошо, хорошо. Как скажете». Добронрава только что приплясывать не начала. «Ну, я пойду тогда. Не буду вам мешать». Я проводила торговку до крыльца закрыла за ней дверь на засов и пошла доставать лихо из погреба, а то с него станется мои запасы ополовинить. Спрошу заодно, как он с прошлой ведьмой познакомился, и как так вышло, что моя изба его за своего принимает.